выразилось еще ранее по следующему поводу. В начале царствования Федора Иоаннча в июле 1584 года Московский Духовный Собор по желанию правительства подтвердил указ Ивана IV от 1580 года, запрещавший духовенству приобретать от служилых людей вотчины как покупкой, так и по духовному завещанию и кроме того постановил отменить тарханные или льготные грамоты, жалованные за церковное имущества, которые теперь должны были платить государевы подати и отбывать повинности наравне с прочими. Эти татарханы служили большой приманкой для крестьян, которые во множестве переходили от служилых людей на льготные церковные земли, отчего вотчины воинских людей терпели многое запустение. Тарханы отменялись на время, пока мест земля поустроится. Но мера эта оказалась весьма кратковременной. В октябре следующего года, когда усилилось влияние Годунова, тарханы были уже восстановлены. Тем с большим усердием старался он теперь угодить и служилому, и духовному сословию стеснением крестьянских переходов. Главной подготовительной мерой против незаконных крестьянских уходов послужили песцовые книги то есть подробные земельные описи с указанием их жителей, перечисленных почти поименно, а также с вычислением пашин, лугов, лесу, разных угодьев и, разумеется, с указанием оброков и податей, которые накладывались по вытям, то есть по известному количеству десятин пахотной земли. Эти песцовые книги со времен Ивана Третьего составляли одну из важнейших правительственных забот – но с особенной энергией они были введены при Федоре Анче в конце 80-х и в начале 90-х годов XVI -го столетия. Когда таким образом приведены были в известность земли, села и деревни, преимущественно серединой полосы московского государства, тогда последовали указы, которые должны были служить руководной нитью в хаосе судебных исков о беглых крестьянах и вместе с тем значительно стеснить возможность крестьянских выходов без отказа, то есть возможность побегов. Первый известный нам указ такого рода издан был 24 ноября 1597 года. Царь и великий князь Федор Иоаннч в Сия Руси указал, и бояре приговорили тех крестьян, которые выбежали из поместья и водчин как служилых людей, так и церковных, За пять лет до сего указа сыскивать накрепко и по суду и сыску тех беглых крестьян с женами и детьми и со всеми животы возить и назад, где кто жил. А те крестьяне, которые ушли за шесть и более лет, пусть остаются со своими новыми землевладельцами, если в течение всего времени их прежние помещики и вотчинники на них не били челом государю. Но те дела о беглых крестьянах, которые уже начались, засужены, приказаны вершите по суду и сыску. Следовательно, этим указом полагается пятилетняя давность для возвращения беглых крестьян на прежние места, давность, приуроченная в данном случае к первой четверти 90-х годов 16 столетия, то есть ко времени наиболее полного составления песцовых книг.